Глава двенадцатая. Крест деревянный или чугунный? Да чё ж благостно и умиротворенно было на душе, кто бы знал. При таком-то обороте дел иного и ожидать не следовало. Лаврик, развалясь в стареньком кресле, перебирал струны, раздобытые где-то гитары. Напрасно мирные забавы, продлить пытаетесь, смеясь, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась». Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущем гле, не обещайте деве юной любови вечной на земле. Беззаботно пускавший дым Мазур подумал мимолетно, что автор с их виршей теперь был бы не в восторге, узная, что его песни прочувственно исполняет представитель ненавидимой и им ныне имперской военщины. Что поделать? Кинула барда, как многих в ярые перестройщики, антикоммунисты и прочие затмения сознания портбилет правда перед телекамерой как иные снок может у него и не было портбилета, но языком намолол немало но в то же время в то же время как быть с тем что прежние песни у него отличные на них в том числе выросло поколение мазура лаврика или хабаба разлюбить его песни как то не получается ничего ты не поделаешь он в который раз мысленно задал себе вопрос а с кем бы был сейчас высоцкий и как всякий раз не мог найти ответа Последний раз рыдают струны, и командир уже в седле. Не обещайте деве юной, любой вечной на земле. А поскольку ничто не мешало погрузиться в давние воспоминания, они всплыли в памяти. Выпускной класс, до экзаменов всего ничего. Вечеринка у одного из компаний, благо родители на выходные уехали на дачу. Мазур, признанный гитарист, выкладывается изо всех сил, Вслед за императором едут генералы, генералы-свиты, шрамами покрыты, славою увиты, только не убиты. Без пяти минут обладатель аттестата зрелости, так тогда именовалось свидетельство об окончании средней школы, уже твердо решивший, куда пойти учиться, Кирюха Мазур, все по тогдашней моде, бетловские патлы до плеч, клеша понизу окантованы согнутыми пополам копеечными монетами, за что может достаться от милиции, если попадешься, но многие так ходят, и болгарское сухое вино в стаканах, и мини-юбки девочек. Он выкладывался исключительно ради Танечки, в которую был тогда влюблен совсем неуклюжим пылом юности, а она то давала надежду, то отталкивала. Повзрослев, Мазур освоился с этим нехитрым набором женских ужимок, но тогда душа ухала то в отчаянную радость, то в лютую тоску. «Ну да, Танечка». Через пару недель ставшая его первой женщиной, правда, Мазур, как сообразил, далеко не сразу, оказался у нее не первым. А вот теперь уж не вспомнить, отчего они расстались, когда он уже был курсантом-первогодком. Совершенно точно помнится, что не было ни ссор, ни бурного разрыва, просто все как-то незаметно погасло, о чем сейчас нет никаких сожалений, но в памяти сохранилось нечто ностальгически теплое. Положительно, дела шли распрекрасно. У Мазуру с Лавриком, как им сказали, на сегодня не было никаких дел, а у лихабабы не было неотложных дел, вот они сидели в приятном предвкушении, временами нетерпеливо косясь на телевизор с выключенным звуком, где, как совершенно точно узнали по своим каналам, вот-вот должен был объявиться Горбачев с тем самым сообщением насчет прямого президентского управления. К чаепитию, в кавычках, все было готово, но они героически терпели до появления президента генсека пустой самовар посреди стола, три стакана с ложечками в них, на две трети налитые опять-таки жидкостью цвета крепкого флотского чая. Виски закончился, но ребятки Лаврика в два счета раздобыли в городе неплохой коньяк, не местный скверноватый, а армянский, местная копченая колбаса, вот она была неплоха, сахар печенье, главным образом для декорации, всякая плотная закуска. Лаврик перестал петь, просто перебирал струны, в то же время косясь на экран, где пока что услаждал взоры антикоммунистов, ну, никак не присутствующих здесь, вальяжные ведущей телепередачи «Прожектор перестройки», которую иные непочтительно именовали «Мишкин фонарик». Без сомнения, Лаврик умышленно постарался придать себе максимально полное сходство с революционным матросом, иначе не стал бы вешать через плечо совершенно ненужный сейчас Стечкин в деревянной кобуре, поменьше маузеровской, но все равно, если без въедливой придирчивости, способный сойти за маузер. На носу красовалась давно и широко известная в узких кругах пенсне, объявлявшаяся либо в часы отдыха, либо тогда, когда дела шли отлично, а сейчас они именно так и шли. В конце концов, революционный матрос вполне мог носить им пенсне, чего они только для форса не носили. Отложив гитару, лаврик потянулся, если учесть, и еще... Тихо! Тихонько гаркнул лихобаб, кошкой бросаясь к телевизору, до которого ему было ближе всех, моментально врубил звук, едва ли не на полную. Внезапно, на несколько минут раньше, чем говорили, прожекторист исчез с экрана, вместо него появилась известная всей стране белокурая дикторша, на сей раз без своей обаятельной улыбки, строгая и серьезная на вид. Президента СССР, генерального секретаря ЦК КПСС, товарища Михаила Сергеевича Горбачева, по поводу вчерашних событий. Они замерли, обратились вслух. Мазур поймал себя на том, что едва не облизнулся непроизвольно. Появившийся вслед за ней президент-генсек заговорил. Чем дальше, тем больше у Лаврика с Лихобабом вытягивались лица, и Мазур прекрасно знал, что выглядит сейчас точно так же словно из-за угла пыльным мешком ударенный. ни разочарования, ни удивления, попросту отрубило все мысли и эмоции. Он не хотел верить ушам, но приходилось, и он совершенно точно знал, что это не сон и не галлюцинация. Пятнистый, по своему обыкновению безбожно путая ударение и коверкая порой слова, разводя руками и пожимая плечами, сокрушенно, с видом детской невинности, Повествовал о том, что все случившееся вчера у башни и телецентра произошло без его ведома, что он ни о чем не знал заранее, представления не имел, что это чья-то самодеятельность, если не сказать больше, происки врагов перестройки, каковые происки будут в самом скором времени пресечены, разоблачены и наказаны, а он сам, особо подчеркивалось, понятия ни о чем не имел». Не говоря уж о том, чтобы отдавать какие бы то ни было приказы, в чем его, конечно, попытаются злонамеренно обвинить затаившиеся портократы, помянутые враги Перестройки и прочие противники демократии. Президент-генсек давно уже исчез с экрана, там снова заливался соловьем прожекторист. А они так и сидели, сутулившись, не в силах найти слов и ни словечко о прямом президентском правлении, которое было обещано. Первым опомнился Лихабаб. Он метнулся к телевизору, выключив его с таким напором, что едва не хрустнула клавиша под большим пальцем. Схватил стакан, не глядя, запустил в угол жалобно зазвеневшую ложечку, одним махом выпил половину, выпустил длинную тираду высокопробной боцманской матерщины, выдохнул яростно, продал. Как тогда в Тбилиси? И отпустил уже исключительно в адрес смеченного с дюжину слов, какие вытерпел бы не любой забор. «Удивительно! Точное определение!» — сказал Лаврик с тенью улыбки на лице, уставившейся куда-то в пространство. «Он, как всегда, в белом. И армейцы, и флотские, все прочие исключительно по своему собственному почину вывели танки с брониками, подняли личный состав по тревоге и самочинно штурмовали все захваченное бандерлогами, как в Тбилиси, ага». Он взял стакан и жадно отхлебнул, как воду. Мазур тоже сделал немалый глоток, и у него пошло как вода. В голове стояла совершеннейшая пустота. Этого не должно было быть, но оно произошло. Он и не помнил, когда прежде испытывал столь жестокое разочарование и даже боль. Дверь распахнулась неожиданно, и вошел вице-адмирал Панкратов. В кителе с прекрасно знакомым внушительным набором орденских планок, без фуражки, но от чего то при кортике. Все трое кадровые офицеры с немалым стажем, тем не менее, так и остались сидеть. Не из какого-то там демонстративного протеста, ничего подобного. Просто удар оказался слишком сильным, и они попросту не успели опомниться. А, впрочем, Панкратов проигнорировал нарушение воинской субординации. Прошел на середину комнаты, шумно потянул ноздрями воздух, нарочито шумно. Усмехнулся, чьи гоняете? понятно. Вы что же это тут устроили, самовольщики? Выступление товарища президента не слышали? Слышали только, что вяло отозвался Лаврик. Ну, тогда прекрасно понимаете, во что влипли. Как вам только в голову пришло, Сожалеюще покачивая головой, он посмотрел на Мазура. Вот уж от кого не ожидал, Кирилл, так это от старого боевого товарища. Как тебя только в эту кампанию врагов перестройки занесло? Ладно, ладно, постараюсь для тебя сделать, что смогу. Не раз под огнем вместе были, но вот от тебя никак не ожидал. Мазура слегка мутила от брезгливости. Вот никогда бы не подумал, что при его профессии и стаже может когда-нибудь испытывать брезгливость. Ему многое хотелось сказать, но он молчал. Никак не из страха, просто-напросто он не знал, как выразить все словами. Не знал, какие слова найти для этого субъекта, без малого пятьдесят лет пробывшего в партийных рядах и всю сознательную жизнь идейно воспитывавшего служивых, а теперь в одночасье ставшего ярым антикоммунистом и активным борцом за перестройку. Вся загвоздка в том, что Панкратов в противоположность иным не играл и не подличил. Так уж всегда получалось, что он, колеблясь вместе с линией партии с точностью до миллиметра, искренне верил в то, что говорил и провозглашал, и сейчас без сомнений тоже, а потому Мазур никак не мог найти нужные слова и не знал, есть ли они вообще. «Так как же это вы?» — спросил Панкратов, качая головой. «У нас был приказ, заикнулся был Лихабаб и тут же умолк». «Ну да», — усмехнулся Панкратов. «Вы что, письменный приказ предъявить сможете? Или вы, Самарин?» Все молчали. Мазур прекрасно помнил, что в жизни не получал письменных приказов. Да и Лаврик тоже. Быть может, и с Лихабабом точно так же обстояло. «Натворили вы дел!» — качал головой адмирал, словно китайский болванчик. — Только что пришлось освобождать всех вами схваченных, в том числе двух американских граждан. Вы же совсем опалаумели? — Освобождать? — вскинулся Лаврик. — Разумеется, а как же еще? — Освобождать, извиняться. — За вас извиняться, между прочим. — Что кривитесь, Самарин? — Уж вам-то, скажу в лицо, придется похуже, чем прочим. Но это уж чему я только рад, не мое дело. Найдется кому вынести вашим самочинным действием должную оценку и принять соответствующие меры. Перестройку пачкать такими выходками никому не позволим. Мазуру пришлось напомнить себе, что он не спит, что все это происходит на самом деле. Судя по яростному лицу, лихабаб с превеликим удовольствием влепил бы Панкратов от всей своей широкой души без приемчиков, попросту, по-мужицки, в ухо с размаху. «Хороши!» — качал головой Панкратов. «Ведь кто бы мог подумать! Особенно от тебя, Кирилл, не ожидал!» Он вновь посмотрел на Лаврика. «Вам?» «Самарин, я нисколечко не удивляюсь. От вас как раз и следовало ожидать. Читали мы в 37-м вашей бумаги. А как же?» Лаврик поднял на него глаза. У него было бледное, отчаянное лицо человека, которому нечего терять. «Это какие же наши бумаги? Ты в 37-м году мог читать, зараза!» — спросил он неестественно ровным голосом. «Ты в 37-м школу заканчивал». Врагов народа громче всех клеймил на комсомольских собраниях. В НКВД постукивал. Хочешь, твой рабочий псевдоним скажу? Одноклассниц щупал потихоньку или не решался? Панкратов медленно багровел, беззвучно разевая рот, словно рыба на песке. «Да вы! Да ты!» — еле выдавил он, наконец. И заорал тоненько, что расселся перед старшим по званию. «Встать!» Лаврик отозвался столь же ровно, даже вроде бы безучастно. Я тебе не член старшеклассника, чтобы на каждую девку вставать». Яростно сопя и багровее, адмирал еще пару минут стоял посреди комнаты, сразу видно изо всех сил, пытаясь вернуть самообладание, и, похоже, ему это удалось. «Вот, значит, как?» — со зловещими нотками в голосе спросил он, наконец. «Показал свое истинное лицо во всей красе. Выкормыш, Береевский. вот что я тебе скажу, в лепешку разобьюсь». Но добьюсь, чтобы уж тебя-то за решетку отправили как можно быстрее. Да и стараться особенно не надо. И так определят. Трибунал и срок ты себе обеспечил. В адмиралы хотел пролезть. Будут тебе нары вместо адмирала. Лицо у него приняло почти нормальный цвет, он продолжал почти обычным голосом, все так же издевательски зловеще. Сядешь, точно тебе говорю. Оглядел всех троих. В общем, считайте, что вы пока что выведены за штат, ясно? — Будет письменный приказ, станет ясно, — сказал Лаврик, глядя куда-то мимо Панкратова. — Будет, — пообещал Панкратов злой, — приказ тебе будет, и нары, и какавы с чаем. Готовься. Эх, Кирилл, Кирилл, печально покачал им головой. Хотел сказать что-то еще, но махнул рукой, повернулся и вышел, довольно шумно стукнув дверью. — Кимович, что ты как дитё малое? — досадливо поморщился Лихобаб. — Стоило связываться с этим, помолчал бы. — Ты не нервничай, все образуется. — А я и не нервничаю, — бледно усмехнулся Лаврик. — Я спокоен. — Я совершенно спокоен. И пальцы не дрожат. Видишь, он продемонстрировал растопыренные пятерни. В самом деле, никакой дрожи в пальцах. — Много для него чести, чтобы пальцы у меня дрожали. Не дождется. Взяв свой стакан и неторопливо выцедив до донышка, он потянулся к гитаре и ударил по струнам с тем же бледным, отчаянным лицом. Ни горя, ни досады, и счастья мне не надо. Я вот он весь. Да дело и не в этом. Идем по всем приметам в последний рейс. Две последних строчки он пропел так, что у Мазура чего то мурашки поползли по спине. Отложив гитару, Лаврик встал, улыбнулся почти беззаботно. Ладно, все в порядке, мужики. И вышел быстрой, энергичной, деловой походкой. Какое-то время Мазур с Лихобабом сочувственно переглядывались, Вдруг Клихабаб сорвался с кресла и почти крикнул, что стоишь живо, и первым кинулся к двери. Тут только до Мазура дошло, и он метнулся следом. От их двери до конца коридора, где выходило на плац высокое окно с полукруглым верхом, обычное окно, построенное в пятидесятые казармы, было метров десять, у подоконника спиной к ним застыл лаврик безукоризненно прямой, как натянутая струна, и медленно-медленно поднимал к виску Стечкин. Мазур метнулся, но лихаба, попередил ударом ноги, выбил тяжелый пистолет, поймал его в воздухе и ловко поставил на предохранитель, сунул в карман. Развернул Лаврика лицом к себе, крепко встряхнул, зажав тельняшку в кулаке. Злым свистящим шепотом выговорил, «Ты что это, гимназистку тут лепишь!» И снова выпустил очередь ядреной боцманской матерщины. «Лаврик», — сказал Мазур, — «ты что в самом деле?» Лаврик медленно протянул, не хочу я идти клиентом в собственную систему. Глаза у него по-прежнему были пустые, отрешенные. Да пошел ты! — взревел лихаба прожал вцепившиеся в тельняшку пальцы и залепил лаврику две оглушительных пощечины справа-слева, встряхнул его, словно ребенок плюшевую мишку. А ну-ка, живо пришел в себя, декадент паршивый! Стреляться он вздумал, как последняя хлюзда! Нутром почуяв постороннее присутствие, Мазур обернулся. Совсем недалеко от них стоял матрос, молоденький, в необмятой форминке таращился, форменным образом разинув рот, явно непривычный еще к сложностям жизни на грешной земле. «Сгинь — Сгинь! — цикнул на него обернувшийся лихабаб единственный из них троих, пребывавший сейчас в родной форме с повседневными погонами. Матросик обалдело козырнул, повернулся через левое плечо и улетучился, как призрак. — лихабаб еще раз тряхнул Лаврика. Ну что, оклемался? — Оклемался, — сказал Лаврик. — Пушку отдай. — Могу я отдать, — сказал лихабаб неторопливо вытягивая пистолет из кармана. — Если дашь слово офицера, что больше так дурить не будешь. — Слово офицера вымучено, — улыбнулся Лаврик. — Бывает, нахлыв. — Ну ладно, — сказал Лихабаб, сам затолкнул пистолет в кобуру и звонко защелкнул деревянную крышку. — Только имей в виду, если после данного слова все же шмальнешь в башку, я тебя презирать буду всю оставшуюся жизнь, усек. — Усек, — сказал Лаврик, — словно бы медленно возвращаясь к нормальной жизни. — Спасибо, Михалыч, накатило его. Вот. Да ладно, — сказал лихоба, — бывает. Лишь бы только не повторялось. Обхватил Лаврика за плечи и повел назад в комнату, задушевно приговаривая. — Сейчас грохнем по стакану, и, как в какой-то оперетке поется, сразу жизнь покажется иной. Мазур шел следом, охваченный щемящей тоской, непонятно, к чему она относилась, быть может, ко всему на свете. В комнате Лихобаб извлек бутылку из тумбочки, наплескал по полстакана, первым сунул Лаврику. — Глотни от души. Вот так, вот так. Протянул руку к закуске. — Колбаски пожуй. Бандерлоги, хотя и сволочи, но колбасу делают отличную, этого у них не отнимешь. — Зашибись. Ну, скоро совсем оживешь. — Интересно, — угрюмо сказал Мазур. — Этих, всех, кого мы сгребли и в самом деле выпустили? — Наверняка, — сказал Лаврик уже почти вернувшаяся, сразу видно в прежнее состояние. Учитывая, что Пятнистый ни словечком не заикнулся о прямом президентском правлении, которого, надо думать, и не будет, учитывая еще, что Панкратов — тварь законченная, но вот врать никогда не врал, чего за ним нет, так нет, выпустили, уверен, еще и с расшаркиваниями. Жалко, хорошая работа, псу под хвост. — Не бери в голову, — сказал Лихаба убежденно, — какие твои годы? Ты еще столько шпионов наловишь, что складывать будет некуда. И насчет всего, чем он тут пугал, не стоит в тоску ударяться. Не ему решать в конце концов. После Тбилиси пусть меченый нес ту же пургу, хоть кого-нибудь посадили, в отставку отправили, хоть звездочку сняли. Ни хрена подобного. А ты сразу из-за этого козла. Не в нем дело, усмехнулся Лаврик довольно грустно. Такое впечатление, что все рушится, все. Если бы я мог рассказать, мужики, все, что я знаю, и какие выводы из этого порой в голову лезут, хочешь ты этого или нет, перебедуем с той же яростной убежденностью. Все же по оставшемуся у Мазура впечатлению еще и яростной жажды самого себя успокоить, сказал Лихабаб. и похуже бывало. Сколько раз могло показаться, что все пропало. Всегда выкарабкивались как-то. Лично я надежды не теряю». Он пропел фальшиво в Красной Армии, «Штыки, чай найдутся!» «Выпьем, что ли, за Красную Армию?» «Хотя юбилей и не круглый грядет, но все равно грядет, чтоб там не орали!» И они сдвинули граненые стаканы. Все обошлось, и верно, никого из них так и не вывели за штат. Каким-то образом, уж неизвестно как, даже Лаврику неизвестно, все понемногу, словно бы само собой уладилось». Никого не выгнали в позорную отставку, ни единой звездочки не сняли, не влепили выговоров с занесением, даже устных разносов ни от кого не последовало. Мало того, Лавриковы бумаги на адмирала, как очень быстро выяснилось, ничуть не затормозились, продолжали продвигаться должным путем, с нормальной в таких делах скоростью. Сами собой такие вещи, конечно, не происходят. Кто-то из начальства, вполне возможно, весьма высокого, Должен был приложить усилия, и, может быть, не шуточные, учитывая испятившее, по мнению иных, время и обстановку, и состояние умов, и черт знает что еще, следовало поблагодарить кого-то, но они так и не узнали кого. Вот только так уж обернулось, что Лаврик стал последним, кого произвели в адмиралы при советской власти. Потому что всего через несколько месяцев самолет с буквами «СССР» на борту прошел все же точку неводрата.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 читал Сергей Кирсанов.